Значит, расплата. Что дальше? Высоко в небе маленький воздушный змей оторвался от веревки и полетел, подхваченный ветром, беспорядочно кружась. Другие воздушные змеи, крупнее и крепче, не последовали его примеру, понимая, что расплата из-за головокружительный глоток свободы будет падение в неизвестность. Но маленький змей знал только одно. Он больше не мог выносить неволю. Сейчас, пусть на очень короткое время, он уподобился птице, легко парящей в небе. Если бы прохожие на набережной могли заглянуть в душу мошки, одиноко стоящей у самой воды, они бы увидели, как она похожа на того воздушного змея. Она прекрасно понимала, как незавидно ее положение, но, по крайней мере, теперь она была свободна. Прежде клиент играл с ней, как с марионеткой. Впредь она сама будет решать, как ей жить, И что делать? Словно проверяя свои пределы, она зашла по щиколотку в воду и ощутила прохладу. Что дальше? Самая главная непосредственная угроза жизни миновала. С другими делами она как-нибудь разберется. Ногам стало холодно, и мошка вышла из воды. Она не сомневалась, что мистер Бокерби узнает о случившемся в самом скором времени. Ей хотелось побыстрее вернуться в брачный дом и самой посвятить его в ситуацию. Но она не представляла, как быстро новости из полиции разлетаются по городу. Вблизи участка сидели три человека. Один стругал деревянную ложку, двое играли в карты. Как только на крыльцо вышел констебль, они оставили свои занятия и подошли к нему, точно голодные собаки, к повару со шматком мяса. Один из них сунул слуги закона в руку деньги, и тот сообщил им все, что они хотели услышать. Перекинувшись взглядами, они усмехнулись констеблю, похлопали его по плечу и припустили в сторону набережной. Мошка еще только собралась идти в брачный дом, а вести из участка уже передавались из уст в уста. Она, словно ощутив смутную опасность, ринулась бегом. Но обогнать троицу было выше ее сил. Один из них с разбегу запрыгнул в лодку и налёг на весла — Другой забежал в портовую таверну, откуда тут же выскочили несколько мальчишек с горящими глазами и прыснули в разные стороны. Третий подбежал к плавучей кофейне, отходившей от причала, и, сложив ладони рупором, принялся кричать. «Эй! Найден убийца из хитрозадой бухты! гвардейцы герцога арестовали Пенни Мауса Клента за кровавую расправу над речным радикалом!» Дверь кофейни распахнулась настежь, На крыльцо вышел человек в завитом парике и кинул крикуну монету, которую тот поймал с привычной ловкостью. В кофейне стали раздаваться радостные возгласы. Кто-то запел гимн свободе. Мошка увидела, как лодка с вестником подплыла к причалу случайника, где в лодках сидела с полдюжины рыбаков. Тот принялся кричать. «Эй! Человек, которого убили в хитрозадой бухте, оказался шпионом речников по имени Тетерев! Его убили после того, как он раскрыл ужасающий заговор радикалов!» Услышав это, Мошка подхватила юбку и припустила, что есть мочи к брачному дому. На бегу она увидела, как мальчишка в поношенной одежде выкрикивает, подбежав к двери таверны. «Весть из участка! От мирового судьи! Раскрыт страшный заговор радикалов! Они похитили церковные статуи, чтобы расплавить их и лить свинец в уши спящим людям!» Его осыпал град монет. Сразу же налетели другие мальчишки и устроили свалку, подбирая деньги из дорожной грязи. Мошка остановилась перевести дух на углу восточной улицы и увидела, как еще один мальчишка кричит кучером, отдыхающим перед гостиницей. «Гвардейцы герцога стали биться насмерть с радикалами, и им пришлось позвать на помощь речников, а главарем радикалов был малый по имени Спинимауслинд. Линд. Он стрелял церковной утварью из пушки и снес голову капитану речников Карасю». Подбежав к брачному дому, Мошка увидела на окнах ставни и прониклась нехорошим предчувствием. У нее не было ключа от двери, а на ее стук никто не отвечал. Тогда она стала кидать камешки в окно пирожка, и вскоре ставня приоткрылась, и показались рыжие локоны девушки. «Мы сегодня закрыты!» — услышала Мошка. «В знак уважения к празднику Добряка Гренобля!» «Пирожок!» — выкрикнула Мошка. «Это я!» «И при чем тут Гренобль, покровитель красивых усов?» «Я не могу тебя пустить. Мистер Бокерби был в таверне, когда к нам вбежал вестник. Он все знает». «Это неправда!» От досады Мошка закусила губу. «Ну, скорее всего. А что он говорит?» Пирожок чуть выглянуло из-за ставни. Лицо у нее осунулось и стало бледнее обычного. Но что огорчило мошку сильнее всего, это выражение потерянности, пропавшее было после ритуала бракосочетания. «Мистер Бокерби говорит, что всякий друг Мистерис Бессел — его друг, а друзья друзей Мистерис Бессел тоже, а Мистер Клент — друг Мистерис Бессел, но ты не друг Мистеру Кленту. Мы слышали, из-за тебя арестовали Мистера Клента, потому что ты сказала констеблю, что он переправлял в Манделеон краденые церковные статуэтки, пряча их в убитых куропатках». «О, все было не так», — сказала Мошка. И почувствовала облегчение от того, что может первой сообщить девушке правду. Она рассказала о том, как наткнулась на Клента, прячущего тело Куропата в сундук, и как ей пришлось тащить вместе с клиентом сундук к окну, как они топили мертвое тело, как клиент решил свалить вино на пертелиса, и как она выдала его констеблю в полицейском участке. Закончив свою историю, она взглянула в лицо пирожку. Ставня была открыта чуть шире. Но еще шире были открыты глаза и рот девушки. Однако не волнение за судьбу Мошки было тому причиной. «Так, значит, это ты навела книжников на мистера Пертелеса?» — сказала она с придыханием. «Мошка, это была ты?» Мошка хотела ответить, но слова застряли у нее в горле. Она понимала, что не может сказать правду, если не хочет лишиться последнего друга, но и соврать она тоже не могла. Перед ее мысленным взором пронеслись образы пирожка, как она аккуратно записывает имена брачующихся в журнал, как молится ночью в часовне, закрыв лицо платком, как украдкой выскальзывает из дома с тетрадью за пазухой. И её вдруг пронзила догадка, что девушке негде было научиться чтению и письму, кроме как в школе Хопфуда Пертелеса. Скажи, это была ты? Пирожок закусила губу, сдерживая слезы, и собралась закрыть ставню. Постой! выкрикнула Мошка. Они хотели, чтобы я сказала, что мистер Пертелис убил куропата, но я не стала это говорить. Очень ты этим помогла, мистеру Пертелису, нечего сказать. Твой гусь за домом, я насыпала ему ячменя. Окно захлопнулось, и Мошка услышала щелчок задвижки. Она смотрела на закрытые ставни, и в ней вскипали обида и гнев. «Больше никогда не скажу правду!» — прокричала она. «За правду тебя могут повесить, выгнать из дома, оставить голодный и холодный. «Что ж», — подумала она с мрачным удовлетворением, — «сейчас пойду и натравлю сарацина на их кур». Зайдя за дом, она увидела сарацина, склевавшего весь ячмень и жующего край рубахи, повешенные на просушку. Как-то раз он стащил скатерть со стола вместе с едой и с тех пор повадился жрать любую материю. Несколько кур боязливо жались друг к дружке в корыте, и Мошка поняла, что Сарацин уже исполнил ее месть. «Ну, идем, Сарацин», — сказала она. «В этом доме чёрствые пирожки и сквозняки в комнатах, и вечные свадьбы мешают спать». Мошка нагнулась к Сарацину, и тут что-то шмякнулось на землю позади нее. Она вздрогнула и обернулась. У её ног лежал сверток, надо думать, выброшенный из окна. Сверху была приколота записка «Возьми пальто от холода». Мошка подняла пальто и нашла в нем два батона хлеба и монету в один шиллинг. Она подняла взгляд на ряд закрытых окон. Мошка не сомневалась, что за одним из них стоит пирожок. Губы ее расплылись в улыбке. Шагая по улице со свертком под мышкой, она заметила, что ставнями отгородился не только брачный дом. Две служанки подметали крыльцо, и мошка услышала их разговор. «Говорят, радикалы целую пещеру завалили пулями. Точно белка запасла желудей на зиму. Небось, и мушкетов припрятано вдоволь. Как возьмутся, да и пойдут штурмовать дворец герцога. Ой, что будет! Хоть бы нас не тронули!» Как же не тронут, жди от них пощады, а когда придут в наш дом, даю слово. Хозяин, не пикнув, сам все отдаст. И еще спасибо скажет. Заячья душа. Эх, был бы он джентльменом, вроде капитана Блита. Другая служанка ответила ей протяжным вздохом. Повернув за угол, Мошка увидела, как всадник натянул поводья лошади. Перед ним кружились на ветру листы бумаги с отпечатанными крупными буквами. Вокруг уже собрались зеваки. Присмотревшись, Мошка поняла причину переполоха. На бумаге не было печати книжников. «Что это, мам?» — спросил мальчик, проходя мимо. Идем! – прикрикнула на него мать. «Не смотри туда!» Она прижала его лицом к своей юбке и ускорила шаг. «Так что будем делать?» — спросили из толпы. «Может, камнем придавим? Надо позвать книжников, они разберутся!» Но ветер подхватил листы и понес их по улице. Толпа отшатнулась, как от неведомой заразы, и побежала следом. Когда листы улеглись на землю, к ним подошел один смельчак и, прикрывая рукой глаза, накидал на них носком сапога лошадиный навоз. Теперь бумага лежала смирно, не представляя особой угрозы, и только ветер теребил её края. Не прошло и пяти минут, как толпа расступилась перед черной каретой, запряжённой двумя лошадьми. Оттуда вышла пара книжников. Один из них взял длинными щипцами два листа и положил на совок, подставленный другим. Книжник с совком надел на нос пинсне и, строго оглядев толпу, спросил. «Кто-нибудь смотрел на них?» «Он смотрел!» — выкрикнул кто-то и толкнул в спину смельчака, накидавшего навоз на листы. «Он!» «Ничего я не смотрел!» — возмутился несчастный. «Ну, разве краем глаза?» «Да я же и читать-то не умею!» «Врет и не краснеет!» Я видел, как он глазами бегал по строчкам». «Ясно», — сказал книжник. «Этого берем с собой. Давайте, сэр, с нами в карету. Не будем создавать лишних проблем. Если мы установим, что вы читать не умеете, тогда вам не очень беспокоиться. В противном случае...» И книжники взяли незадачливого смельчака под руки и посадили в карету. Возница натянул вожжи, лошади встрепенулись, и карета тронулась с места. На повороте из толпы в карету полетел камень. «Это вам за мистера Пертелиса! выкрикнул какой-то юнец. Толпа заволновалась и загудела. Раздались выкрики. «Радикалы! Ключники!» И невозможно было сказать, кричали эти слова с осуждением или с одобрением. Карета книжников остановилась, и возница крикнул. «Позовите констеблей!» Вскоре прискакали всадники в форме гвардейцев-герцога с мушкетами наперевес. «Камень! Ключники где-то здесь! Если они здесь, мы их найдем. Ты, снимай перчатки! Посмотрим на твои руки!» Гвардейцы спешились и ворвались в толпу, распихивая людей, прокладывая дорогу мушкетами. Тех, кто носил перчатки, они хватали за руки и заставляли показывать ладони. Мошка знала, что они ищут клеймо в виде ключа. Один человек в поношенном коричневом пальто протиснулся сквозь толпу и побежал в переулок. Раздался оглушительный выстрел, и воздух заволокло дымом. Женщина, стоявшая рядом с мошкой, пронзительно закричала. Ее щека была в саже от пороха. Один из констеблей бросился в переулок к упавшему человеку и, нагнувшись над ним, сдернул перчатку с его правой руки. «У него клеймо за воровство!» выкрикнул констебль и направился обратно неспешным шагом. По толпе прошел недовольный гомон, точно жужжание мух, спугнутых с кучи навоза. «Надо думать, мир всегда был таким», размышляла мошка, выходя из толпы и бредя по улице. Он только казался цельным, словно отреснувший горшок с медом, который держится, пока его не снимут с полки. Но стоит взять его в руки, и он развалится на части. Раньше, когда она боялась клиента, Ей казалось, что стоит от него избавиться, и все пойдет хорошо. Теперь она поняла, что это была иллюзия. Ей нестерпимо захотелось найти опору в этом грубом, жестоком мире. И она подумала о Кальрабе.